Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 9-е число 7-го месяца. Суббота. 10.00. Раулита открыл магазин в пятницу, не дожидаясь меня. И в первый же день ему удалось неплохо поторговать. Место оказалось удачным. Очень многие новоприбывшие в этот мир начинали спешно довооружаться, когда видели в составе каких конвоев им предстояло отправиться дальше. Глянут так на пару-тройку бронемашин, вооруженную до зубов охрану, прикинут, зачем такая бдительность, и бегом кидаются вооружаться. Но сегодня с утра клиентов не было. Раулита сидел в мастерской монтируя на свой сто первый переходник с русского бокового крепления под прицел на крепление пикатини. На виситке перед ним лежал коллиматорный прицел Aimpoint, которому предстояло занять место на креплении. Еще он успел заменить стандартное Полиамидная цевьё автомата другим, ещё с тремя планками всё того же Пикатинни, на одной из которых уже красовалась дополнительная штурмовая рукоятка, совмещенная с компактными сошками. Ну, вообще, ну, если охота, то кто может запретить? Я познакомил ребят. Раулита даже обнял Дмитрия, как дано утерянного и вновь нашедшегося брата, после чего мы вышли на улицу, где занялись освоением унемога. очень уж непривычной машины для российского офицера, хоть и недалеко ушедший по идеологии от нашей Шишиги. Рядом стоял самурай Раулита, на котором уже красовался логотип R.A. Ганс and Амма. Раулита сказал, что за один день два раза отвозил патроны и гранаты к Саркису с Биллом, и теперь самурай превратился в развозную машину. А вообще патроны скоро закончатся, потому что в первый день раскупили треть наших запасов, Конвойщики берут оптом, и если мы хотим продолжить торговлю, то срочно нужно их пополнить. Затем я сбегал на почту и отправил телеграмму с просьбой выслать на транзитный склад Аламо патроны по прилагающемуся списку, рассчитывая заодно и под Саркиса с Биллом, а в конце включил абзац о необходимости срочной встречи. А вечером мы все вместе пошли в румбу, пригласив заодно и Саркиса, и била, где долго и бурно праздновали и открытие магазина, и приезд Дмитрия, и что угодно. Раулита блистал перед домами полусвета, среди которых большая половина в этом заведении была испаноязычными. Дмитрий тоже пользовался у них популярностью и, как холостяк, не отказывал себе в доступных удовольствиях. Хозяева клуба, оказавшиеся братьями Рамирес, которых звали Маноло, Луис, Карлос и Игнасио, оказались хозяевами гостеприимными, и, в общем, праздник удался.